Блейк Нетти и суперинтендант Питер Чилдрос. Высокий и дородный мужчина, под 60, с короткой седой стрижкой и одутловатым рябым лицом. Все на нем было чопорно-добротное. Темный костюм, накрахмаленная белая рубашка, галстук в сине-белую полоску и карманный платок в тон. а Амос Деккер обратился пожилой танкаше и судья, серебристая шевелюра которого резко контрастировала с темной мантией.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 Диккерсон зашевелил губами, читая что-то из лежащих перед ним бумаг. Затем снял очки, положил их на стол, сделал руки домиком и посмотрел на прокурора. Та напряженно встала. «Мисс Бейли, потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» – вопросил Диккерсон. Бейли – немолодая угловатая женщина со светлыми волосами, темные корни не мешало бы подкрасить. Была в бежевом костюме и белой блузке, с изящным ожерельем на цепочке. Пользуясь моментом, она кольнула нытье взглядом, после чего откашлялась и ответно посмотрела на судью. «У меня здесь написано, мистер Деккер обвиняется в воспрепятствовании правосудию и вмешательстве в полицейское расследование». Казалось, что последует продолжение, но нет. Бейли сухо поджала губы и не сказала больше ничего. Дикерсон выглядел озадаченным.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 Со своего места, ухватившись за перильца, резко встал Чилдресс. Кхм. со всем почтением, господин судья, я думаю, что смогу все прояснить». дикерсон перевел взгляд на Чилдресса, и при виде главного полицейского чина по лицу судьи пробежала тень.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 При всей своей бесцеремонности с подчиненными, Чилдресс, однако, нарочит и лебезил перед теми, кто в чиновной иерархии выше его. И еще одна черта. Куча с запахом дерьма он умел придавать очертания законности. И сейчас Деккер готовился, вероятно, вкусить образчика этого таланта. «Суперинтендант Чилдресс?» – воскликнул Диккерсон. «Я вас отсюда и не приметил. Не могли бы вы объяснить, что именно происходит?»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 Ей исполнилось бы четырнадцать. Он сделал паузу. «Так что связи мои с сообществом очень глубоки. Настолько, что глубже не бывает». найти на это цокнул языком и закатил глаза. Чилдрос выглядел явно обескураженным, а вот глаза бэйли наполнились слезами, и она опустила взгляд себе на руки. дикерсон кивнул. «Мистер декер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 Бейли закашлялась и отвернулась, утирая глаза. Чилдрос на секунду опешил, а затем рявкнул. «Думаешь, ты из всех самый умный, да?» «Нет, просто думаю, что с убийствами Ричардсов и Катса я напортачил, и теперь рассчитываю это исправить». «Тебе не это надо рассчитывать, а как себе срок скостить за препятствование и вмешательство?» «Думаю, это разрешится само собой». «О, так он еще и думает». Ухмылка Чилдреса стало еще шире и хидней Он снова бросил взгляд на Нетти, а затем на Деккера. «И как же ты, черт возьми, думаешь этого добиться? Скажи, сделай милость!» «Говорить пустое дело, все равно не поймете». Чилдрес пальцем ткнул Деккера в грудь. «Мне ума хватает, чтобы заправлять этим грёбаным полицейским управлением!» «Ну, это не совсем так».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 Правило, выдвинутое канадским работником образования Лоуренсом Питером и гласящее, что в системах, где главенствует и иерархическая система подчинения, каждый нацелен добраться до такого уровня, где он будет наиболее некомпетентен, одновременно обладая большей властью, чем на тех уровнях, где был в той или иной степени компетентным. Деккер повернулся к Бейли. Бэт, мой адвокат, когда он у меня появится, на тебя выйдет. Хорошо, Амос. — кивнула она. — Есть некоторые формальности. Деккер перевел взгляд на Нетти. «Когда я найду убийц Хокинса, Ричардсов и Катса, ты об этом узнаешь». «Я тебя на дух туда не подпущу!» — злобно вскинулся Нетти. «Меня тут пытались убить», — напомнил Деккер, — «а я этого не люблю». «Мы работаем над этим», — отбрил тот. «Зацепки какие-то есть?» — спросил Деккер. «Я же сказал, работаем!» — повторил Нетти. — Ты мне не нравишься, Деккер, и ты это знаешь. Но еще меньше мне нравится те, кто поднимает руку на полицейских. И я доберусь до тех, кто это сделал. Чилдрес, казалось, был все еще сосредоточен на том, что сказал ему непокорный коп. — Нет закона, который запрещал бы агенту ФБР расследовать преступления, — сказал Деккер. — Я знаю, что это дело ты щупаешь не для ФБР, — пробурчал Нетти. — На каком основании? — спросил Деккер. — На таком, что... На таком, что я, черт возьми, так сказал! были на это лишь закатила глаза и стала собирать в свой кейс бумаги. — Все думаешь о принципе Питера? — усмехнулась она над все еще соображающим Чилдрессом. — Боже мой, доглянул бы уже в гугле! И двинулась к выходу. Деккер за ней. — Ты куда подался? — бросил ему вслед Чилдресс. Но тот шел, не останавливаясь.